19. -е. Александру Орлову по кличке «Счетовод» было 25 лет. Он родился в обычной пролетарской семье. Мать работала на заводе «Химволокно» вязальщицей. Отец трудился на стройке. В роду Орловых самым грамотным считался отец. С грехом пополам он в свое время окончил девять классов. Супруга его так и не осилила восьмилетку, о чем никогда не жалела. По веселой иронии природы Александр ничем не был похож на своих родителей. С детства имел интеллигентную внешность, проявлял склонность к точным наукам, повзрослев, не злоупотреблял спиртным, не ругался матом, кличку «щитовод» получил еще в школе за успехи в математике. Окончив машиностроительный техникум, Александр отслужил в армии. Вернулся в родной город, устроился на завод. Строймаш. С лесарем-наладчиком. Женился, получил от предприятия однокомнатную служебную квартиру. На дне рождения соседки по этажу он познакомился с туристом и быстро стал его правой рукой. В картотеке Игоря Ефремова счетовод значился как неформальный заместитель туриста по финансовым вопросам. В понедельник, 6 декабря, около двух часов дня, счетовод приехал в бывшую квартиру Бурлакова. Турист поджидал его на диване в гостиной. «Еще раз привет!» Александр вошел в комнату. «Судя по твоему виноватому лицу, ты опять приехал без покойника!» Нахмурившись, спросил турист. «Объясни мне, сколько это может продолжаться?» «Турист реально, Костя родился под несчастливой звездой». Щитовод плюхнулся в кресло, закурил. «Мало того, что он погиб нелепо, только я еще никак не могу его тело из морга забрать. Прошлую пятницу его осматривал главный по толгоанатом области, но сегодня заведующий моргом попросил оставить его до шести вечера». К ним из мединститута придет какой-то профессор со студентами. Будут на кости изучать причины его смерти. Но в этом есть свой плюс. Мне санитары пообещали, что они забальзамируют тело по высшему разряду. Нашел кого слушать? Турист вытряхнул из пачки Мальбора сигарету, но прикуривать пока не стал. Что они, как Ленина, его забальзамируют? Не успеем в дом принести, как запах пойдет. Вот что я тебе скажу, щитовод. Ты больше с собой этого балбеса и его папашу не бери. Они в морге как видят его пропитую рожу. Так начинают всякую чушь выдумывать. То студентам надо попрактиковаться, то у санитаров выходной. Он в коридоре, показал рукой на стенной проем щитовод. То в коридоре папаша его... Переспросил турист. «Иди сюда, жертва пьяной акушерки!» В гостиную, смущаясь своего непрезентабельного вида, боком вошел небритый мужчина лет 60 в помятой грязной одежде. Мешки под глазами, глубокие морщины по всему лицу и синеватого оттенка нос лучше любой характеристики свидетельствовали о нелегком пути мучений и страданий, выпавшим на долю Бурлакова-старшего в последние годы. «Вот кого надо студентам изучать», — ткнул пальцем в алкоголика турист. «Нагляднейший пример регрессивного развития человека. От гомо-сапиенса к обезьяне тупорылой. Скажи честно, ты можешь хотя бы один день не пить? Я ничего сегодня не употреблял». Обиженно пробормотал Бурлаков-старший. Так это от тебя со вчерашнего так разит. Прости, Господи, кто же вам покойника доверит? Не мудрено, что вас отфутболивают уже второй раз. вот, если ты сегодня вечером тело не привезешь, сам в гроб ляжешь. Я больше похорон откладывать не стану. Мне без родственников тело не выдадут, спокойно заметил Орлов. Сунь санитаром, трешку, они тебе кого хочешь в саван завернут. И на каталке вывезут. Турист черкнул спичкой. прикурил, прищурившись, посмотрел на Бурлакова-старшего. Попрыгон, Позвал он, не поднимаясь с места. Из спальни появился парень, представлявшийся Ефремову братом покойного. Съездив в морг и уладь все дела. Как скажешь. Кстати, что у нас с тряпками и прочей белибердой? Я пока только одежный шкаф проверил. Все вещи в угол сбросил. «Мне бы от сыночка на память свитерок или рубашечку какую?» Робко попросил Бурлаков-старший. «Заберешь». Отмахнулся от скорбящего родственника турист. «Турист, там половина шмоток фирменная», мягко возразил попрыгун. «Одна куртка кожная чего стоит? Джинсы, ватники, венгерская ветровка. Это все ему? Отсортируй две кучи» распорядился щитовод. «Рабочие штаны и куртки приготовь для родственников, а всю фирму отдельно положи. Мы потом подумаем, что продать, а что своим пацанам раздать». «Женские кружева куда?» Друзьки прозрачные, лифчики». «Выбрось нафиг», не раздумывая, распорядился турист. «Бабы, они брезгливые. С чужой задницы трусы на себя примерять не будут». «Зачем же выбрасывать?» осмелел отец покойного. В хозяйстве все пригодится. Я заберу, что вам негоже. У нас народ бедно живет. Заткнись, велел турист. Молчу, умолчу. Бурлаков-старший вжался в дверной косяк, словно хотел стать незаметным. Теперь о деньгах, продолжил опрос турист. Когда я свои рубли увижу? Следователь пообещал родственникам Кости в эту пятницу отдать, пояснил счетовод. Мне бы, мне бы, начал Бурлаков, но турист раздраженно прикрикнул на него. Заткнись и не открывай свой рот, пока я тебя не спрошу. Ты понял меня? Еще хоть слово, и я выставлю тебя на улицу. Будешь на морозе с 6 часов вечера дожидаться. Что у нас с водкой, которую изъяли менты? Уголовное дело о спекуляции не возбуждено. Значит, водка наша. Заверил вот. Слышь, ты, обормот! Обратился к человеку-интерьеру турист. «Я свое слово держу. Как получишь деньги, полста рублей твои». «Мне бы еще водочки, пару бутылок, сынка помянуть», жалобно попросил Бурлаков-старший. «Тебе водку нельзя пить, желудок прожжешь». Алкоголик тяжко вздохнул, но возражать не стал. Дожидаться на улице транспорта в морг ему не хотелось, «Слушай меня внимательно, алчное насекомое!» Уловив перемену настроения в голосе туриста, Бурлаков-старший отклеился от дверного проема и высунулся в зал. Выражение мучений и страданий на его лице сменилось под обострастием и глубочайшим почтением к могущественному приятелю покойного сына. «Привезете тело сюда и поезжай домой. На похоронах, чтобы я тебя близко не видел!» Поминки у себя в ауле организуешь сам. Щитовод, Завтра после похорон выдай ему барматуху, которую мне Абрек в счет долго отдал». «Убьются ведь!» — вяло возразил Орлов. «Нет, нет!» — замахал руками родитель. «У нас в частном секторе столько костных друзей осталось!» «Да пусть пьет до посинения!» — разрешил турист. «Если сдохнет, тебе, что ли, его хоронить?» Я водички на кухне попью, — попросил Бурлаков-старший. Нет, — подскочил на диване турист, — нам эту хату на следующей неделе новым жильцам показывать. А после тебя на кухне все так провоняет, что никакой хлорка не отмоешь. Попрыгун, вынеси ему воды, кружку потом в мусорное ведро выбрось. В семь часов вечера из морга привезли многострадальное тело Бурлакова сына. Туристы и счетовод проследили, чтобы в квартире осталось нужное количество людей для ночного бдения. Распорядились не закрывать входную дверь. «Если много народа набьется, где их всех рассаживать?» – спросил Попрыгун. «Стоя простятся, не задумываясь, решил турист. Покончив с неотложными делами, счетовод и турист вышли на улицу. «Тут такое дело?» подбежал к ним знакомый восьмиклассник из шестого дома. Там, в Швейцарии, пацан с двенадцатиэтажки бросился на смерть. Но что ли? Насторожился щитовод. Не, из 55-й школы. Ну и хрен с ним, отмахнулся от новости турист. Мало ли дураков жизнью разбрасывается? Пошли, щитовод, нам еще нового Центрового проведать надо. Во вторник утром Ефремова в коридоре рай отдела выловил участковый Комаров. «Игорь, тут такое западло, скотство одним словом. Представь, пацан из 55-й школы пришел на мой участок и сбросился с 12 этажки. Но ну, не ублюдок ли? Нет, чтобы в своем микрорайоне счет той жизнью сводить. Он ко мне пришел». Но «Возле его школы нет высотных домов», — автоматически уточнил Ефремов. «Игорь», — гречился участковый, — «да какая разница? Мне для дознавателя материал на отказной собирать, а я не в курсе, кто у него друзья-приятели были. Ты поройся у него в закромах, может, что найдем на этого парашютиста?» «Парашютист» — жаргонное название самоубийц, сбрасывающихся с высотных домов. «Кто он такой?» — согласился помочь Игорь. «Некто Быков Михаил, семнадцать лет, учился в ПТУ. Вечером зайди, я тебе список его контактов подготовлю». Перед обедом Ефремову позвонила Голубева. «Привет, это Лягушкина», – представилась она. «Здравствуй, Водомеркина», – поприветствовал ее Игорь. В последнее время в телефонных разговорах они, не сговариваясь, состязались в остроумии. Голубева выдумывала фамилию, связанную с болотом, а Ефремов должен был ответить в тему, ни разу не повторившись. «Ты почему не в школе?» – строго спросил инспектор. «Какая школа? У нас ЧП!» – возбужденно ответила Наташа. «Мой бывший одноклассник с двенадцатиэтажки спрыгнул насмерть!» «Четыре часа жду тебя в котельной. Сможешь прийти?» «А что так поздно?» запротестовала Голубева. «Я домашние задания не успею приготовить. Нам знаешь, сколько по физике задали? Половину учебника выучить. Тебя в школе также мучили». «Мне позвонить директору, поинтересоваться, на каком основании. Они учеников десятого класса на два часа раньше с уроков отпустили». «Всегда так. Одни угрозы». «Наташа, у меня мало времени. Мне к часу дня на похороны надо успеть». «Так и быть, приду в котельную, посмотрю в твои честные глаза и напомню об одном обещании». Ефремов положил трубку, достал из сейфа список, подготовленный в прошлом месяце Голубевой. Нашел фамилию Быкова, прочитал его краткую характеристику. «Так вот, кто жизнь самоубийством покончил», – удивился он. «Это становится интересно».